Плыл за плотом и бултыхал ногами, толкая его перед собой. А потом, когда берег уже стал ближе, и их всех охватило нетерпение, за ним прыгнул Дик и тоже толкал плот, даже не чувствуя, как холодна вода. Они толкали, задыхаясь, этот проклятый тяжелый плот, который как живой сопротивлялся им. И вдруг Дик ударился ногой о дно.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 Под соснами пахло грибами. Во мху бегали насекомые, шуршали кусты, принюхиваясь к пришельцам. До конца пути оставалось совсем немного».